Глава 19. 4 июля 1941 года. Москва. Почти час танкисты помогали уцелевшим медикам сортировать раненых и оказывать им помощь. К счастью, погибших было не так много, как показалось вначале. Многих просто оглушило и сбросило с насыпи близкими взрывами. Затем к разбомбленному эшелону Подошла автодрезина с бронеавтомобилем БА-10ЖД в качестве прикрытия, и из мотовагона посыпались автоматчики в фуражках с васильковыми верхами. Руководил ими знакомый лейтенант госбезопасности. Заметив, что бойцы разделились, Часть вместе с Лермоном двинулась в их сторону, остальные оцепили разбитую платформу с обломками танка, тщательно осматривая перевернутый корпус и сброшенную под откос башню. Мехвод тронул Степана за плечо. «Глянь, командир, не как по нашу душу. Пошли чего людей зазря ждать заставлять?» «Да не, Коля, не по нашу», — тяжело вздохнул Гаврилов. «Надеются, что товарищ комиссар с полковником уцелели». Но ты прав, пошли. Лерман, подбежав к танкистам, взволнованно спросил чуть запыхавшимся голосом. Живы, танкисты. Хорошо. Где товарищ Дубинин и полковник? Погибли, товарищ лейтенант государственной безопасности, глядя в землю, ответил Гаврилов. Уверен? изменившись в лице, рявкнул тот. Свидетели имеются? Имеются, мрачно кивнул танкист. Вот мы с Колей свидетели и есть. То есть, простите, с бойцом Барановым. «Это так?» — убитым голосом осведомился НКВДист, переведя на механика-водителя тяжелый взгляд. «Так точно, товарищ сержант. Бомба прямиком в танк угодила. Чутка позади башни и вдарила. Они оба в тот момент в башне были, бой вели. Два германских самолета сбили. Первый товарищ полковник из пулемета ссадил, а другой, товарищ комиссар из... Баранов замялся, не зная, как описать ПЗРК. «Чего мнешься, танкист?» — не выдержал следователь, продолжая буравить мехвода взглядом. «Ну!» «Так я это...» — смешался Николай. «Не знаю, как и объяснить. Труба у него такая была, метра полтора длиной, а из нее, стал быть, ракета вылетела, на вроде нашего Аэреса, только тоненькая совсем». «Вот этой самой ракетой он вчера самолет-разведчик сбил, а сегодня — бомбардировщик». «Да, видел я эту штуку у комиссара», — кивнул НКВДист. «Что дальше было?» «Ну, а дальше третий немец бомбу кинул. Прямое попадание. Танку башню сорвало, а корпус с платформы вниз сбросило. Там он и загорелся». «А вас когда ранило?» «Так тогда же и ранило». Одна фугаска в танк ударила, другая в десятки метров от нас рванула. Командира моего контузила, а мне еще и лоб осколком раскровенило. Нахмурясь, Лермон несколько секунд размышлял, затем задал новый вопрос. — Обломки осматривали? Тела нашли? Или <кхм> фрагменты тел? — Осматривали, товарищ лейтенант госбезопасности. — Ничего там нет, можно и не искать. После такого взрыва от танкистов ничего не остается. Точно вам говорю, уж повидал. «Проверим», — буркнул НКВДист. «С вами ехало трое сотрудников госбезопасности. Что с ними?» «Погибли они, товарищ лейтенант госбезопасности. Когда фрицы в танк попали, они к платформе рванули тоже, видать. Думали, что кто уцелеть мог. Возле самой насыпи их бомба и накрыла». «Она там», — механик-водитель показал рукой под брезентом, всё, что мы со Стёпой собрали, и лежит. «Понятно», — дёрнул щекой Лермон. «Комиссар или полковник вам ничего не давали? Может, какое-нибудь оружие на вроде того зенитного РС Или автомат-карабин этот свой?» «Оружия нет», — мотнул головой сержант, отчего боль вернулась с новой силой. С трудом подавив стон, Гаврилов достал из-за пазухи пакет. «Вот». Следователь осторожно, словно ему передавали гранату с вынутой чекой, принял пакет и быстро его осмотрел. Край пакета оказался порван, и танкисты успели увидеть, что внутри толстая пачка топографических карт. «Ступайте за мной!» — скомандовал Лерман. «Держаться рядом, от меня не отходить. Как закончим с осмотром, поедете со мной. Отправлю в столицу первым же эшелоном». Спорить Гаврилов не стал, — поскольку помнил слова лейтенанта, мол, в Москве разберутся. Тем более, что они теперь, э, так уж выходят, единственные свидетели гибели товарища комиссара и товарища полковника и уничтожения секретного танка. До ближайшей железнодорожной станции танкисты добрались почти через 4 часа. Сначала особисты, выставив оцепление, долго копались в обломках танка, что осложнялось перевернутым корпусом, забраться внутрь которого можно было только через выбитый взрывом эвакуационный люк и даже фотографировали их с разных ракурсов. Затем проводили опрос уцелевших и осматривали тела погибших. Тем временем с нашей стороны приехали за несколько санитарных автобусов и бортовых грузовиков, куда хоть и с трудом погрузили всех пострадавших. Следом с ближайшей станции прибыл ремонтный поезд, и железнодорожники начали разбор завалов и ремонт пути. Ветка, по которой шел разбомбленный эшелон, являлась одной из основных на этом направлении и нужно было в кратчайшие сроки восстановить движение. Наконец, инковидисты завершили свои дела и, оставив у танка охрану, вместе с танкистами забрались в автодрезину. По пути им навстречу попался небольшой состав, состоящий из паровоза, железнодорожного крана и пары платформ. Скорее всего, он был отправлен за остатками секретного танка. Спустя 40 минут они уже были на станции, где Гаврилова с мехводом после недолгой беседы и протоколирования показаний в линейном управлении НКВД вместе с двумя сопровождающими с первым же поездом отправили в тыл. На этот раз дорога прошла без переключений, разве что постоянно приходилось подолгу торчать на запасных путях, пропуская идущие на запад один за другим воинские эшелоны. Провожая взглядом длинные вереницы платформ с укрытыми брезентом танками, автомашинами и артиллерийскими орудиями, танкисты лишь тоскливо вздыхали. Их место было там, на фронте, где сейчас погибали, героически сдерживая натиск противника и их товарищей. Он, какая силища, прет, видать, готовится что-то крупное. Не как командование собирается остановить немцев, а то и отбросить назад. Но приказ есть приказ. Сказано в Москву, значит, туда и дорога. Еще одним воспоминанием о более чем суточной поездке оказался голод. На станции их накормить не успели, а пара выданных с собой сухих пайков — закончилось быстрее, чем хотелось бы двум здоровым мужикам. Приходилось хлебать слабенький, почти не сладкий чай с сухарями, разживаясь кипятком, за которым ходил один из сопровождающих во время вынужденных простоев или недолгих плановых остановок. А затем на рассвете второго дня эшелон благополучно добрался до столицы. На перроне их встречали трое контрразведчиков во главе с целым капитаном госбезопасности — Придирчиво проверив документы у всех, включая сопровождающих, они прошли сквозь забитое людьми шумное здание вокзала на привокзальную площадь, где дожидались три легковых автомобиля. Танкистов усадили на заднее сиденье первой эмки, капитан поехал с ними. Поезав на мягкой, не танковой, сидушке, Баранов наклонился к командиру и легонько пихнул его в бок, прошептав на ухо. — Ишь, Степа, какая встреча! «Товарищ комиссар, даже попосля смерти нам с тобой помогает. Ежели бы не он, разве бы нас так встречали? Везут, понимаешь, словно генералов каких». Ответить Гаврилов не успел. Сидящий рядом с шофером капитан обернулся и негромко буркнул, без особой, впрочем, угрозы в голосе. «Попрошу не разговаривать. Скоро приедем». Обменявшись многозначительными взглядами, танкисты замолчали, с искренним интересом, глядя на пролетающую мимо автомашины столицу, чьи широкие улицы в эту пору оказались почти пусты. Лишь изредка по асфальту проезжал пассажирский автобус или армейский грузовик. Людей на тротуарах тоже было немного. Понятное дело, военное положение. Какие уж тут прогулки. Спустя буквально несколько минут автомашина въехала во внутренний двор многоэтажного здания, подавляющего своей монументальностью. Капитан вылез первым, распахнул заднюю дверцу. «Выходите, товарищи! Вам туда!» И дернул выбритым до синевы подбородком в сторону входа, возле ступени которого застыл часовой. «Внутри вас встретят! Желаю удачи!» Не говоря больше ни слова нквд забрался обратно в машину, водитель которой даже не глушил мотор, та фыркнула выхлопом и укатила куда-то в глубину огромного и пустынного двора, чем-то напоминающего заасфальтированный квадратный стадион. Переглянувшись, танкисты молча двинулись в указанном направлении. Сержант, как и подобает командиру первым, Баранов следом. Часовой, к удивлению товарищей, и глазом не повел. «Не тебе документы проверить», и хоть как-то отреагировать. Как стоял статуей, так и остался стоять. Кстати, интересно, что за здание такое? Какое-то из управлений городской НКВД, наверное? Ну уж больно огромное. Причина спокойствия Караульного стала ясна сразу за массивными двустворчатыми дверями с отполированными ладонями входящих бронзовыми ручками. В гулком коридоре их и на самом деле ждали. Напротив входа стоял, заложив руки за спину, майор государственной безопасности. Сбоку, за невысокой стойкой пропускного пункта, сержант с пистолетом-пулеметом Дегтярева, контролирующий каждое движение вошедших. Танкисты торопливо вытянулись по стойке смирно. — Товарищ майор государственной безопасности! Отставить! — бесцветным голосом прервал тот доклад. «Моя фамилия Быстров, я ваш куратор. Предъявите документы и проходите вон туда». Приняв у красноармейцев удостоверение личности, майор бегло их проглядел и протянул сержанту. «О форме». «Пропуска выписывать?» Закинув ремень ППД-40 на плечо, расслабился тот, принимая потертый по углам, потемневший от пота картонки. «Не нужно, я их сам отведу», — мотнул головой Быстров. «Сдайте оружие, внутри здания оно вам не понадобится. Тут воевать не с кем». Судя по едва заметно приподнявшимся уголкам губ, последнее, с точки зрения этого немногословного майора, с ничего не выражающими равнодушными серо-стальными глазами, означало весьма смешную шутку. Вот только смеяться над ней танкистам от чего-то вовсе не хотелось. Поэтому они просто протянули ему пистолеты и запасные магазины. «Это все?» «Так точно?» «Хорошо, следуйте за мной. Вас уже ожидают. Так что времени приводить себя в порядок нет». «Вижу, вы ранены». Тяжелый взгляд остановился на Баранове. «Перевязка требуется?» «Никак нет». С небольшой заминкой отрицательно качнул головой Николай, успев подумать, что сменить повязку в принципе стоило бы. В поезде его перебинтовали, но с тех пор прошло уже больше суток. «Потерплю, товарищ майор». «Ясно». В глазах Быстрого впервые сверкнуло нечто вроде сострадания. «Вот только геройствовать зря не нужно. Он этого не любит. Двадцать минут у нас по-любому есть. Сейчас вас перевинтуют. Заодно и умоетесь. Оба». Майор привел их к дверям с надписью «Медпункт» и красным крестом на матовом стекле, где Баранова умело даже боли, когда девушка отдирала за скорузло от крови бинт, не почувствовал, Перевязала миловидная фельдшерица. Быстров в кабинет не заходил, дожидаясь в коридоре. Затем танкисты умылись, смыв с лиц многодневную грязь, копоть и пот, и с позволения смешливой медички вдоволь напились прохладной воды из графина. Не от того, что так уж сильно мучила жажда, чтобы наполнить желудки, притупив хоть немного чувство голода. «Готовы?» — осведомился Быстров, когда танкисты вышли из медпункта. «Ну вот». Хоть на людей стали похожи. Почти. Видимо, последнее тоже должно было означать шутку. Все, пошли. Он демонстративно взглянул на наручные часы. Время. Спустя несколько минут все трое застыли возле массивных дубовых дверей. Ни номера кабинета, ни какой-либо таблички с именем-фамилией хозяина не имелось. Майор в последний раз придирчиво глядел обоих. «Вам сюда. Зря языками не трепать». На вопрос отвечать четко по-военному. В остальном сами разберетесь, не маленькие. Входите. Товарищ Берия не любит, когда опаздывают». «Кто?» — ошарашенно пробормотал, внезапно севшим голосом Гаврилов, осознав услышанное. «Так мы это... Что? А к самому товарищу Берия? Почему же вы сразу... К как же оно так?» «А это что-то меняет?» — холодно осведомился майор. «Или два советских танкиста...» Сражающиеся с первого дня войны настолько испугались, что не могут без предупреждения встретиться с наркомом внутренних дел? А по моим данным, с немцами сражались вы вполне бесстрашно. Ни одну медаль, если не орден, заслужили. Их, получается, не боялись. А товарища Берию боитесь? Даже странно как-то. Или есть что скрывать? Нет, но... Вперед! Быстров нажал нагнутую бронзовую ручку, раскрывая дверь. — «Хватит болтать!» И внезапно вполне подчеловечески улыбнулся впервые за все время их недолгого знакомства. «Идите уж, герои!» В приемной Гаврилов с мехводом не задержались. Сидящий за столом с парой телефонных аппаратов и пишущей машинкой на поверхности секретарь лишь спросил их фамилии, сверился с лежащим перед ним листком и указал на ведущую в кабинет дверь. «Проходите, товарищи, народный комиссар вас ожидает. Головные уборы можете оставить здесь». Взглянув на товарища, Степан решительно оправил комбинезон под ремнем. Резкое движение выбило из плотной ткани небольшое облачко пыли, и сержант мгновенно покрылся испариной. И на негнущихся ногах подошел к двери. Постучал и, не дождавшись ответа, осторожно опустил вниз ручку. Дверь послушно распахнулась, бесшумно провернувшись на смазанных петлях, и Гаврилов, судорожно вздохнув, переступил порог. Гулка, бухая подошвами сапог по лакированному наборному паркету, сделал несколько строевых шагов в сторону рабочего стола, за которым сидел с любопытством глядя на вошедших всесильный нарком. Позади тяжело топал баранов, стараясь не отставать от командира и размышляя, что высоковато их со Степкой занесло, больно падать будет, ежели что. Пока шел, ощущая, как кружится от волнения голова, или это а, сказывались последствия недавней контузии, успел осмотреться, кабинет народного комиссара оказался просторным и светлым, но с минимумом обстановки. Этот самый стол с лампой под круглым абажуром и тремя черными телефонами. На стене за спиной зашторенная карта СССР. В правом углу гипсовый бюст товарища Сталина. Слева этажерка с книгами и сложенными стопками папками. У стола пара кресел. Большего Гаврилов не разглядел. Берия поднялся из-за стола, бросив на столешницу карандаш, сделал шаг навстречу и первым протянул ладонь. «Здравствуйте, товарищ танкист!» «Полагаю, товарищ Гаврилов?» Рукопожатие наркома оказалось неожиданно по-мужски крепким, а широкая ладонь сильной и тёплой. Чего нельзя было сказать про самого Степана. В последний момент его рука предательски дрогнула. Лаврентий Павлович это, разумеется, заметил. Волнуйтесь, «Зря. В этом кабинете вам ничего не угрожает, особенно немцы» сверкнув стеклами знаменитых пинсне, перья усмехнулся, указав на кресло. — Прошу вас, присаживайтесь. — И вы тоже, товарищ Баранов, верным? Нарком пожал жесткую, выдубленную соляркой и маслом, покрытую мозолями ладонь механика-водителя. — Так точно, товарищ народный комиссар внутренних дел, красноармеец Николай Баранов, механик. — Ай, не нужно так тянуться, вы не на плацу. Неожиданно отмахнулся тот. — Да присаживайтесь же, товарищи. Дождавшись, пока смущенные танкисты усядутся в кресло, и Гаврилов и Мехвод, разумеется, присели на самый краешек, поскольку стыдно было марать и не пойми в чем, комбезами светлую обшивку. Берия занял свое место за столом. Несколько секунд в кабинете царило молчание. Затем нарком внудел произнес. «Про ваши героические подвиги я знаю». Заметив на лицах танкистов недоумение, Лаврентий Палыч неожиданно поднял перед собой ладони. — Да, именно так, подвиги. Вы практически в одиночку сдержали удар танковой дивизии немцев, взяли в плен комдива, и это не считая того, что на рассвете 22 июня вы первыми приняли на себя подлый удар врага. Так что не нужно спорить. Сейчас мы станем говорить совсем про другое. Хорошо? Не сговариваясь, И даже не глядя друг на друга, танкисты одновременно кивнули. «Прекрасно. Так вот, обстановка на фронте мне известна намного лучше, чем вам. Об этом я спрашивать не стану. Мне интересно узнать о том, как именно вы встретились с товарищем Дубининым и его спутником, полковником Батом. Вот об этом я почти ничего не знаю. Да, практически вообще ничего. Расскажете? «Конечно, товарищ народный. Давайте договоримся так» решительно прервал Гаврилова нарком. «Назвайте меня или товарищ Берри, или товарищ нарком. Иначе выходит как-то слишком длинно, а нам не нужно терять время, оно сейчас слишком дорого. Потому сделаем так. Сейчас вы подробно расскажете, как встречались с товарищем Дубининым, а я стану задавать вам вопросы, если таковые возникнут. Согласны? Хорошо. Наш разговор будет стенографироваться, так будет проще. На дополнительные вопросы прошу отвечать четко, без лишней воды». Народный комиссар поднял трубку одного из телефонов и произнес короткую фразу на грузинском. Спустя полминуты в кабинет вошла молодая женщина в военной форме с петлицами сержанта ГБ. Усевшись в одной из стоящих под стеной кресел, она раскрыла на коленях пухлый блокнот и коротко кивнула наркому. Бериев взглянул на танкистов. «Начинайте, товарищи бойцы!» Лаврентий Павлович оказался внимательным, И благодарным слушателям вопросы задавал редко и исключительно по существу. Например, его заинтересовало то, что товарищ Дубинин, по мнению Баранова, крайне неумело справлялся с обязанностями механика-водителя. Или то, что секретный танк вел прицельный огонь на полном ходу с помощью какого-то двухплоскостного стабилизатора, не останавливаясь и даже не притормаживая перед выстрелом. Когда разговор зашел о технических новинках Т-72, большую часть которых никто из танкистов так и не смог понять, Бере постоянно делал пометки на лежащем перед ним листке бумаги. О самом бою Лаврентий Павлович знал, видимо, со слов Лермана или Кижеватова, но услышать подробности от лица непосредственных участников расстрела вражеской техники ему было чрезвычайно интересно. Он, услышав, как за две минуты танк выпускал полтора десятка снарядов, поражая пятнадцать целей, вскочил и принялся ходить по кабинету. Танкисты дёрнулись было подняться на ноги, но нарком лишь дёрнул рукой, мол, сидите. Поразительно, товарищи. Нет, я, разумеется, понимаю, что при таком калибре одного попадания достаточно для поражения любого немецкого танка или бронемашины, но всё же... «Еще и описанная вами просто немыслимая скорострельность, и все это сделал всего один танк!» Танкисты украдкой, и недоуменно переглянулись. «Понятно, что танк секретный и экспериментальный, но отчего товарищ народный комиссар ведет себя так, словно понятия не имело его существования? Или и на самом деле не знал, и они стали свидетелем чего-то вовсе уж секретного?» «Да уж, в подобной откровенно непонятной ситуации лучше всего сделать вид, что ничего не заметили, а то как бы себе дороже не вышло». Успокоившись, Лаврентий Павлович вернулся за стол. «Что ж, товарищи красноармейцы, в вашем рассказе я нисколько не сомневаюсь. Все рассказанное полностью совпадает с данными, переданными командиром одной из спецгрупп, отправленных на место боя. Как вы считаете?» «Что это такое?» Берия выложил на зеленое сукно рабочего стола то, что танкисты меньше всего ожидали увидеть в этом кабинете. Один из тех самых металлических кругляшей размером с солдатский котелок, что вылетали через специальный лючок из башни секретного танка после каждого выстрела. М -м, «Товарищ нарком, эти штуковины...» Выбрасывались из танковой башни Через пару секунд после каждого выстрела Что это такое? Я у товарища полковника в суматохе так и не спросил Но догадываюсь, что это своего рода стрелянная гильза Такая маленькая, поразился Берри Сколько же в нее пороха-то влезет? Смешно просто Да нет, я помню, когда мы в автомат заряжания... Снаряды и заряды укладывали, она была вполне себе нормального размера, задумчиво произнес Степан. Похоже, она, ну, частично сгораемая, что ли. Куда укладывали? переспросил Бере, снова черкая на листке бумаги. Там внутри башни было такое устройство. Оно автоматически подавало снаряды к затвору орудия. Товарищ полковник называл его. «автоматом заряжания или каруселью, Последнее из-за того, что эта штука была круглой». «И часто вы туда снаряды укладывали?» «Да раза три. Правда, Коля?» «Точно так», — кивнул мехвод, привычным движением разгладив соломенные усы. «Первый раз еще у разбитого тягача. А потом, когда к холмам передислоцировались и начали там танки жечь... «Еще два раза». «Так сколько всего вы произвели выстрелов?» «Ну, мы не считали», — почему-то смутился Гаврилов. «Однако сам товарищ полковник после сказал, что два с половиной боекомплекта — всего сто два снаряда. Он еще жалел, что у него не КВ-1, там, мол, боекомплект под сотню». «Жалел, значит?» — высмехнулся нарком. — С такой-то мощью орудия и стрельбой без промаха? — Ладно. Выходит, что боекомплект Т-72 всего сорок снарядов? — Выходит, что так, товарищ нарком. — Добро, — кивнул Лаврентий Палыч, убирая гильзу обратно под стол и делая на бумаге очередную пометку. — Разберемся. Теперь вернемся к тягачу, про который вы упомянули. Мне докладывали о какой-то непривычной машине-гиганте, — «На прицепе, который он и стоял, и который немцы сожгли, было такое?» «Так точно, было». «Вы да расскажите, что на чудо автомобиль такой? А то мои люди и какие-то небылицы рассказывают, мол, тягать больше танка размером и колеса чуть ли не с человека высотой». «Так и есть», — кивнул Гаврилов, мельком подумав, что товарищ народный комиссар определенно лукавит. «Уж, коль на месте боя побывала разведгруппа, неужто фотокарточек не имеется?» Он, когда товарищи-чекисты разбитый танк осматривали, со всех сторон сфотографировали. Впрочем, ему виднее. Огромный такой тягач, кабина квадратная, и с каждой стороны по четыре здоровенных колеса. А уж прицеп! Ну, чистая платформа железнодорожная! Товарищ комиссар его Мазом назвал. «Как?» — снова берез за карандаш, переспросил Берия. «Мазом!» — сказал, мол... В Минске такое сделали. Потому и МАЗ. Минский автомобильный завод. — Надо же! — удивился нарком. — И что с ним произошло? — Так раздолбали его немцы. Два снаряда положили. Один в кабину угодил, второй в двигатель, а после уж и солярка полыхнула. Вот он и сгорел. — То есть специально по нему и стреляли? — Зачем-то уточнил Берия. — Угу. Забывшись, — по-простому ответил сержант. — То есть, простите, так точно. — Хорошо, — кивнул Лаврентий Павлович. — Рассказывайте дальше. — Чем бой закончился? Когда дошли до пленения немецкого генерала, имя которого танкисты вспомнили только с третьей попытки, перед тем несколько раз переврав фамилию, нарком задал сразу несколько вопросов. От «как именно его удалось захватить?» и «опишите его внешность» до Как он себя вел, надменно или, наоборот, выглядел испуганным, сломленным. Затем добрались до прибытия на железнодорожную станцию, контакта с местными особистами и погрузки в эшелон, и нарком попросил показать выданный лейтенантом ГБ документ. Гаврилов торопливо достал из внутреннего кармана сложенный в четверо листок. Внимательно изучив содержание, Берия положил бумагу на стол, прихлопнув ладонью, и сделал указание стенографистке. «Пометьте особо, чтобы связались с их частью и разъяснили ситуацию командованию, пока оба останутся в ведении нашего наркомата. Сделать сегодня же». «Продолжайте, товарищи». Обстоятельства гибели комиссара и полковника Бата Берию тоже интересовали во всех подробностях. Судя по всему, Лаврентий Павлович уже получил сведения о от проводивших осмотр разбомблённого эшелона подчинённых и сейчас хотел сверить их по горячим следам с показаниями непосредственных свидетелей. Гаврилов с товарищем подробно рассказали про последние минуты жизни Дубинина и Бата и про воздушный бой, когда им удалось в считанные секунды сбить два вражеских самолёта, выслушав описание странной зенитной трубы с ракетой внутри. Берес сделал на своем листочке еще одну пометку и про роковую бомбу, уничтожившую секретный танк. Относительно танка нарком, сняв Пинсне и устало помассировав пальцами переносицу, разговор длился уже больше часа, поинтересовался отдельно. «А вот скажите мне, товарищи, как опытные, успевшие повоевать танкисты, можно его восстановить, этот самый танк?» Гаврилов замешкался, так что отвечать пришлось мехводу. — Не думаю, товарищ нарком, бронекорпус ему разворотило знатно, и по сварным швам разошелся, и броня отреснула. Да и ходовую тоже неслабо покорежила. Я б, ежели меня спросили, в Рембад Токма дизелек вывез, да башню с пушкой. — А почему? — живо заинтересовался тот, поддавшись вперед. — «Ну, дык, мотор-то вряд ли сильно пострадал. И даже если и так, все равно незачем германцам в его устройстве копаться, ежели вдруг захватят. А башня? Ее, конечно, тоже повредила, но орудие, как мне кажется, уцелело. А пушечка там, товарищ Берия, ох, какая знатная! Нельзя ее бросать. Вдруг тоже германцам попадет». «Да, пушка там, судя по вашему рассказу, и на самом деле весьма интересная». Задумчиво пробормотал нарком, размышляя о чем-то своем. Стенографистка, не отрывая взгляда от блокнота, споры шуршала по бумаге остро заточенным карандашом уже третьим или четвертым по счету. «Насчет немцев. Это вы очень правильно заметили. Так что то, что от танка осталось, мы уже вывезли. Кстати, как и обломки сгоревшего тягача». «Хорошо, товарищи. Я все понял». «От имени моего наркомата выражаю вам благодарность за ценные сведения и проявленный в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками героизм. Надеюсь напоминать, что все, о чем мы говорили, является государственной тайной высокого уровня секретности и не нужно. Ну, я так и думал. Нет-нет, сидите, мы пока не закончили». Лаврентий Павлович сделал стенографистский знак, и та покинула кабинет, негромко цокая по паркету, каблуками туфель. «Видите ли, какое дело, товарищи? Мы так и не знаем, как именно выглядит... <как> Выглядел товарищ Дубинин и его спутник. И это весьма досадно. Они много сделали для нашей страны, и... Непонятно, от чего Берия вдруг замялся, словно собирался сказать что-то еще, но в последний момент передумал. Впрочем, неважно». Сейчас сюда придет специально обученный художник-криминалист и из ваших слов набросает портреты обоих. Очень прошу постараться вспомнить даже самые мелкие подробности их внешности, обратив внимание на особые приметы, родинки, шрамы, расположение морщин, выражение глаз, изгиб губ и так далее. Но зачем, товарищ нарком, не удержался Степан, тут же мысленно выругав себя за несдержанность, совсем охренел от контузии. «И куда лезешь, дурень? Самого Берию прервал!» Как ни странно, наркома подобная наглость вовсе не разозлила, похоже, он ничего и не заметил. «Так нужно. А вот зачем? Тоже государственная тайна. До свидания, товарищи!» Пожав им на прощание руки, Берия быстрым шагом покинул кабинет. Несколько минут танкисты сидели в тишине, ошарашенно глядя друг на друга, Затем в помещение зашел невзрачный человек в цивильном костюме с плоским чемоданчиком, какие бывают у художников, в руке. Гаврилова с Барановым снова переглянулись. Уж больно не к месту смотрелся этот глубоко штатский пожилой мужик в кабинете главы всесильного наркомата. Так и хотелось улыбнуться. Но бойцы ошиблись. Улыбаться им не пришлось. Весь следующий час им вообще было не до веселья. Художник замучил их выяснением мельчайших подробностей и не успокоился, пока не нарисовал два словесных портрета на взгляд танкистов, весьма схожих с оригиналами. Однако на этом мучения не закончились. Художник, зачем-то показав им десятка-два портретов каких-то незнакомых людей, повторил все заново, от нуля, набросав с их слов еще два эскиза. Наконец художественный мучитель остался доволен, и товарищи выпустили из кабинета, передав с рук на руки немногословному майору Быстрову, который, к удивлению танкистов, отвел их в столовую, где они смогли, наконец, нормально поесть впервые за почти двое суток. А дальнейшие события вовсе закрутились, словно карусель в городском парке культуры и отдыха. После обеда обоих, как водится, ничего не объясняя, посадили в автомобиль и долго куда-то везли. Как выяснилось по приезде в Подмосковье на территорию автобронетанкового полигона АБТУ РКК, где проводились испытания новейших советских танков и самоходных орудий и исследования трофейной бронетехники противника. Представляя их начальнику НИАБП, генерал-майору Романову, сопровождающий танкистов Быстров передал тому опечатанный пакет и о чем-то негромко сообщил устно. Удивленно взглянув на вытянувшихся по стойке смирно прибывших, тот лишь растерянно кивнул, приняв документы и расписавшись на пакете. Майор уехал, а генерал задумчиво хмыкнув, кивнул в сторону административного здания. «Ну что ж, товарищи, все это несколько неожиданно, но, согласно распоряжению товарища Берии, отныне вы поступаете под мое командование в должности испытателей новой бронетехники. Документы о переводе в этом пакете. Ступайте за мной, нужно все оформить и встать на довольствие». Ошарашенно переглянувшись, танкисты потопали следом за своим новым командиром. Вот так ни хрена себе поворот. Личное распоряжение самого товарища Берии. Каково? С другой стороны, оно и понятно. Как там тот лейтенант на станции говорил, на фронт им пока все равно нельзя, поскольку видели секретную технику и даже ею управляли. Так что нечему и удивляться. Обидно, конечно, что повоевать не удастся. Но с другой стороны... Коротко пихнув в бок товарища, сержант негромко, чтобы не расслышал Романов, прошептал «Коль, ты хоть понял, кто мы теперь?» «Ну и кто?» — буркнул мехвод недовольным голосом. «Тыловики мы теперь, Астепа, вот что!» «А вот и нет», — не согласился Гаврилов. «Испытатели мы, сам же слышал». «Значит, что?» «И что?» Без особого энтузиазма в голосе переспросил товарищ, теребя в руках танкошлем. «Да то, что скоро сюда такие танки, на которых мы с товарищем полковником воевали, поступят. На испытание понял? Или еще какие? И мы их обкатывать станем». «Думаешь?» — слегка смягчился лицом Баранов. «Но ежели такие, тогда я согласен. Добрая машина была. Мне очень понравилась». На этом... Удивительные события долгого дня не закончились. Когда оформлялись и получали продатестаты, неожиданно выяснилось, что Гаврилову присвоено звание младшего лейтенанта, а Баранову — старшины. Приказ об этом нашелся в том самом опечатанном пакете, переданном начальнику НИАБП майором Быстровым. Сказать, что танкисты были удивлены, значит не сказать ничего». Узнав о столь неожиданном повороте судьбы, оба на несколько секунд откровенно зависли, как выразился бы батальонный комиссар. Чем изрядно повеселили Романова, который даже не подозревал, что они не в курсе. Поздравив товарища, генерал-майор отправил их в отдел кадров. Вскоре все формальности оказались улажены, и танкисты прошли медосмотр и самообработку, оказавшуюся, попросту говоря, банальным мытьем под душем. Полноценный банный день, как и заведено, устраивался по субботам и стрижкой под ноль, успев даже поужинать в столовой для персонала полигона. Время до отбоя они потратили на подгонку выданной им в хозотделе новенькой формы. Подшивая подворотничок, Гаврилов едва ли не против воли, нет-нет, да и поглядывал на одинокий рубиновый кубарь на петлицах. Занимающийся своей гимнастеркой Николай порой бросал на командира незаметные взгляды и тихо ухмылялся в усы, радуясь за друга. — Ну а что? Правильно товарищ Берия рассудил. Степка парень дельный, давно уж в сержантах засиделся. Да и он, ежели так рассудить, тоже не за красивые глаза старшинскую пилу получил, а вполне заслужено. уж вторую войну воюет. А все с голыми петлицами рычаги ворочает. Если б не то ранение, что его на полгода в госпиталь отправило, глядишь, еще на Халхинг-голе повышение получил. Заснули танкисты, едва прозвучал сигнал от боя. Уж больно насыщенными на события оказались два крайних дня ни свежеиспеченный автоборонетанковых войск мамлей Степан Гаврилов, ни страшина Николай Баранов, еще не знали, что ждет их утром нового дня. А утром было награждение. Личный состав НИАП выстроили на плацу, где генерал-майор Романов торжественно вручил Гаврилову Орден Красного Знамени, а Мехводу — Красной Звезды. И у того и у другого это оказались первые в жизни награды.